Глава четвёртая. Заколдованный замок или Маша против фобий. Через пару деньков в гости заглянул дедушка. Новое ведёрко для мусора заметил не сразу, а когда заприметил, лишь уточнил, что случилось со старым. На что внучка честно ответила: "Совсем сломалась". Правда, вопреки своей выдающейся честности, рассказывать, кем и где ведёрко сломано, до состояния аннигиляции не стало. Дедушка уже пожилой, в сказки не верит, не понял бы внучку. А если бы вдруг понял, то мог бы и разволноваться не по-хорошему. Зато практичность внучки по части выбора металлического ведерка Федор оценил, и даже малость огорчился, что такое ведёрко было одно, и себе прикупить не получится. Снова один за другим потекли учебные деньки. Маша исправно ездила в университет, бегала в бассейн, жила обычной жизнью, в которую теперь, как строчка "Подвиг" в расписании старого фильма про Менхаузена, вписались неожиданные перемещения в иные реальности. Пугаться этих чудес Маша, особо спокойная, как просветленный йог и практичная до мозга костей, даже не думала приняла их как данность и разновидность не то учебы, не то работы. Уверенность все правильно, так надо, прочно угнездилась в сознании девушки где-то между таблицей умножения и правилами грамматики. Может, так подействовал ключ, ставший частью ее самой. Надо, значит, надо приняла сазоново изменившиеся обстоятельства и постаралась действовать добросовестно, без лишней горячности, спешки или восторженного фанатизма. Она не Витька и свои перемещения и действия в иных мирах как сказку не воспринимала, больше как математическую или логическую задачу, которой надо подобрать верный ответ. Почему? Может, потому что не очень любила читать или смотреть фантастические фильмы. И восторженная вера в сказки и жажда чуда не горела. Лучшим отдыхом для Маши были пробежки или плавание, хотя к пробежкам да и к любому выходу из дома в последнее время Сазонова стало готовиться, как к многодневному походу, потому что ключ-ворота, вшитый в нее с той поры, как в руки угодил ржавый ключ бабы Нюты, могли сработать в любой момент. Не всегда удобный или подходящий конкретно для девушки Зато весьма вероятно, подходящий для ситуации или мира. Куда ее забрасывало в качестве этого самого гармонизатора, правила и правила. Закономерности процесса Сазонова пока просчитать не могла. Может, ее вообще не было, или ключ срабатывал каждый раз, как только в нем накапливался некий магический заряд. Ну, значит так надо, и нечего переживать по пустякам. К новым обязанностям девушка отнеслась с философским спокойствием. Но кто знает, возможно, именно спокойствие, а не щенячий энтузиазм и радостная жажда чудес было тем самым необходимым состоянием для оптимальной работы Артес. Кто-то там наверху, скорее всего, знает наверняка, потому и назначил Машу Сазонову на странную должность. Словом, по большому счёту, в жизни и системе ценностей девушки мало что изменилось. Маша лишь немного откорректировала расписание. Вот и всё. Пробежку по парковой тропинке, если можно было, студентка предпочитала бегать именно по тропинкам, а не по асфальтовым дорожкам. Прервала золотисто-красная вспышка, и ноги ступили на длинные серые плиты очень старой дороги. В стыках, когда-то, видимо, очень плотно пригнанных друг другу плит, пробивались редкие куртинки травы. Вокруг стоял мрачноватый лес, больше хвойный, чем смешанный или лиственный, а прямо перед девушкой дорога упиралась в стену густого, высокого и очень колючего кустарника, порядком превышающего человеческий рост. Вроде листья его напоминали шиповник, но были куда темнее. Ни ягод, ни цветов на ветвях не имелось. Зато наличиствовали истинно черные пауки, крупные смашен кулак, дремлющие пауки без паутины. Нет, арахнофобией Сазонова не страдала, но эти животные выглядели отнюдь не безобидно. Подходить к ним близко, не то что касаться даже пальцем, не хотелось категорически. Пока Маша не могла определить причину своего прибытия в этот неприятный лес. Чуть нахмурившись, Мария прислушалась. Левее, за кустами, у деревьев, пусть мрачных, но не усыпанных пауками, раздавались какие-то несвойственные природе звуки. Если говорить точнее, там кто-то, судя по голосу мужского пола, не то причитал, не то взахлёб плакал. Что ж, в беду может попасть любой. Для этого вовсе не обязательно быть хрупкой девой или ребенком. Маша тряхнула челкой и пошла на звук. Обняв за шею здоровенного белого коня с пышной искристо-снежной гривой, от души рыдал длинноволосый юноша. Черт его лица Маша не видела, зато в подробностях разглядела роскошный жемчужно-белый плащ с вышивкой в виде восходящего солнца на спине. Вместе с глухими рыданиями с губ блондина вырывались слова: "Не могу, не могу, Кальвин, я не могу". «Здравствуй!» – Обратилась Маша к огорченному юноше. Тебе нужна помощь? Мне никто не в силах помочь, прекрасное дело, горько посетовал нежданный собеседник, повернув к вопрошающей заплаканное лицо с удивительно тонкими чертами. Если только ты не снезашедшая с небес аватара светозарной Майрель, наверное, нет. Я бы знала. На миг другой, призадумавшись, рационально объявила Маша: Но, может быть, тоже помогу. В чем проблема-то? Мне никогда не стать рыцарем Ордена Зари, и уже тем более королем Зеварда!» горько поведал причину душевных переживаний собеседник, даже не задумавшись над тем, что делает в чаще леса незнакомка. Почему? прямо спросила девушка. Рыцарем Зари становится лишь тот отважный воин, который способен пройти по тропе ужаса к заколдованному замку и принести цветущую ветвь шиповника из сада. Юноша махнул в сторону стоящих стеной кустов с шипами и неподвижно застывшими в сплетении ветвей пауками. М да, невозможно. Если только прийти с лесорубами в защитных костюмах или с огнеметами», – нахмурившись, согласилась Сазонова. Заросли раздвигают ветви перед претендентом. внес вялое уточнение юный не рыцарь нервно перебирая поводья. Но я трус, я боюсь пауков. А как подумаю, что хоть один из щидаров пробудется и укусит меня, ноги каменеют, не могу сделать и шага. Они сильно ядовитые? практично уточнила девушка. Укус щидара смертелен, содрогнулся всем телом собеседник. Тогда ты не трус, а нормальный человек, пожала плечами рационалистка Маша. Кто же в здравом уме к ядовитым тварям полезет без страховки? Тщедары спят зачарованным сном и пробуждаются лишь в случае, если длань смертного заденет хоть лист одного из дерев, на коих они пребывают вечными стражами. Хм, при таких вводных, пожалуй, можно попробовать, рассудительно заметила Сазонова. У тебя, наверное, фобия? Ну, неконтролируемый разумом страх перед пауками. Так Поэтому опасаешься? Да, да" — подтвердил юноша, почему-то перестав рыдать и теперь лишь изредка хлюпая носом с покрасневшим кончиком. Милая рыжеволосая дева, стриженная как паж, его не осуждала, не смотрела с презрением или жалостью, а вела мирную беседу. И от излучаемой ею уверенности и умиротворения почему-то самому становилась немного спокойнее на душе. Тогда выход есть. Если ты не будешь видеть пауков, идти сможешь? Если я не буду их видеть, то я и дороги не увижу, резонно возразил собеседник. И тогда точно задену ветви с шидарами. А если тебя с завязанными глазами вести и направлять? уточнила Мария. Не не знаю. А что? насторожился юноша, жаждущий посвящения столь же сильно. Сколь силен был его ужас перед арахнидами. А вот что, бодро объявила Мария и изложила свой нехитрый план. Поэтому, если ты сможешь довериться мне, то я проведу тебя по дороге. Ты не боишься пауков? Опасливо восхитился претендент на рыцарское звание. Разумно остерегаюсь, раз они ядовитые». Пожала широкими плечами носительница диагноза паладин. Но ведь это и к лучшему осторожнее буду. Пробуем или помощь не нужна? Я не знаю. Я замялся, юноша, а потом, глянув в зелёно-карие глаза девушки, будто нашел в них ту порцию силы и мужества, каково ему недоставало, и энергично кивнул, как в омут с головой кинулся. Пробуем. Снимай шарф, проверить надо, годится ли он, чтобы глаза завязать продолжила притворять в жизнь свой план Мария, кивая на нечто шелковое, щедро украшенное вышивкой. Шарф, не шарф, кашне, не кашне, но завязать глаза сгодится. Шарф был мигом снят с мечтающей о ярмаре рыцарства шеи и передан для испытаний. Маша намотала повязку вокруг кудрявой головы юноши. С третьего раза, два раза обернув, удалось сделать так, чтобы ткань лежала ровно, не соскакивала не давала смотреть по сторонам и не цеплялась за все вокруг. Теперь подопытный кролик видел только кончики собственных сапог, траву и плиты дороги, по которой ему надлежало пройти к замку и зарослям цветущего шиповника. Следующие полчаса Маша и ее новый знакомый потратили на тренировки. Перед буром на штурм паучьих зарослей они не стали Маша водила парня за собой, как телка на веревочке, держа за левую руку. А юноша, чутко прислушиваясь к ее командам, старался реагировать на них как можно оперативнее. Шаг вправо, два влево, повернись боком, наклонись, пригнись, присядь и так далее. Конь по кличке Кальвин косился на происходящее с явственным сомнением в здравости рассудка хозяина. Он переступал копытами, прядал ушами, а потом и вовсе постарался максимально, насколько позволяли поводья, наброшенные на ветку, отодвинуться за ближайшее дерево с листвой погуще. Может, потому что листва там была вкуснее, а может, потому что листья худо-бедно скрывали животное от рыхнувшегося хозяина и его нелепой знакомой. Наконец, Маша остановилась и признала: Хорошо, все получается. Пора. Идем?» «Идем», – чуть запнувшись, подтвердил свое согласие юноша. При этом он так вцепился в руку девушки, что будь на ее месте какая-нибудь менее тренированная особа, та в лучшем случае отделалась бы синяками. Высокие черно-шипастые кусты, точно экзотическими плодами усыпанные пауками, пребывающими в зачарованном сне, как и поведал заранее юноша. Сами начали раздвигать ветви. В плотной растительной стене четко по периметру плит дороги образовался арочный проход. Было темновато, но в принципе, идти оказалось вполне удобно. Лишь иногда отдельные ветви склонялись излишне низко или выступали из зеленой стены так, что высокому юноше приходилось склонять голову. Был это сбой в магии прохода или специальные испытания, ориентированные на создание препятствий для претендентов? Маша не задумывалась. Она вела за руку будущего рыцаря, который с исполнительной доверчивостью следовал всем ее рекомендациям и, по счастью, пауков вблизи не видел. Маше же приходилось внимательно смотреть по сторонам. Большие слодонь Иные чуть мельче, но неизменно с темным, чуть поблескивающим хитином, когтями на лапках и хищными жвалами арахниды устрашали. Нет, пока они спали, девушка не боялась, но понимала четко. "Проснись хоть один, людям придется нелегко". И не факт, что намотанный плащ да крупный сук, зажатый в свободной руке, хоть как-то помогут сохранить жизнь. Но пауки пребывали в своем зачарованном оцепенении, и два путника двигались под черной аркой прохода без помех, не считая пары тройки попыток парня споткнуться на ровном месте и протаранить с собой паучью рощу или плиты дороги. Однако Маша бдела и успешно ловила подопечного, не давая ему самоубиться столь нелепым образом. Так они и шли до тех пор, пока путь резко не оборвался выпустив парочку в заросший дикий сад, окружавший ничуть не обветшавший величественный черный замок. Почему он не был виден за черной стеной с кустами пауками, девушка не понимала. Разве что его скрывала оптическая иллюзия или в деле опять оказалась замешана магия. Как бы то ни было, но Сазонова почему-то совершенно не удивилась. С тех пор, как в ее рюкзаке оказался, потом пропал, а потом снова нашелся странный ключ, она вообще стала видеть и воспринимать все вокруг иначе. Итак, перед двумя людьми открылись дикий сад и замок с высокими шпилями башен и странными арками воздушных мостов без перекрытий или перил, сплетавшихся в причудливый, притягивающий глаза узор. Глазеть можно было долго. Пройти только тому, кто умеет летать или чей вестибулярный аппарат само совершенство. Или на самый крайний случай пришлось бы очень медленно передвигаться на курочках. А лучше лечь и ползти, чтобы не дай бог не шандарахнуться в разверзшуюся бездну.